5. Качественная жизнь сводит к минимуму стресс и тревоги. Беспокойство – это проценты, начисленные на неприятности еще до того, как подходит срок оплаты. Уильям Инге. В наше время слово «стресс» многим знакомо не понаслышке. Кое-где его воспринимают словно знак отличия. Вероятно, вы нередко слышали фразу «на меня столько всяких дел навалилось, я совершенно измотан» от людей, пытающихся впечатлить окружающих степенью возложенной на них ответственности. Порой нам кажется, что жалобы на стресс возвеличивают в глазах других, хотя, скорее всего, нам просто хочется казаться важной персоной. Ведь стресс непродуктивен. Для чего спортсменам делают массаж перед соревнованиями? Для того, чтобы они оставались напряженными? Нет. Исследования показывают, что мышцы гораздо сильнее в расслабленном, а не в напряженном состоянии. Оценка уровня стресса. Оценить уровень стресса можно по-разному. Вот один из способов. Оцените представленные ниже утверждения по шкале от единицы до пяти. Первое. Обычно в стрессовых ситуациях я спокоен и невозмутим. Второе. Окружающие считают меня человеком, не поддающимся стрессу. Третье. Я не зацикливаюсь на стрессовых ситуациях. Четвертое. В стрессовом состоянии я делаю паузу. Пятое. Я не слишком остро реагирую на плохие известия. Шестое. В каком бы состоянии я ни находился, я отношусь к людям одинаково. Седьмое. Чтобы бороться со стрессом, я прибегаю к физическим нагрузкам. Восьмое. Я предъявляю к себе и к другим разумные требования. Девятое. В случае необходимости я прошу о помощи. 10. Как правило, я сплю по 8 часов. 11. В стрессовых ситуациях я сохраняю чувство юмора. 12. У меня есть друзья и коллеги, которым я могу довериться и открыться. 13. Время от времени я напоминаю себе о необходимости сбавить обороты. 14. Я использую приемы релаксации. Глубокое дыхание, йогу, медитацию. 15. Я концентрируюсь на достоинствах, а не на недостатках. В этом списке вы найдете немало подсказок не только для оценки уровня стресса, но и для использования приемов, которые быстро и радикально освободят вас от этого бича 21 века. Выберите другую точку зрения. Ситуация превращается в стрессовую, если занимает все больше и больше ваших мыслей. Мы раздражаемся, отдаляемся от других и злимся. Узнать, насколько легко и быстро вы способны снять напряжение, вы можете, спросив себя, в какой степени вы контролируете сложившуюся ситуацию. Зачастую вам остается мудро признать, что вы совершенно над ней невластны, и после этого успокоиться. Всем нам нередко приходилось переживать по поводу той или иной ситуации, а через несколько дней чувствовать себя уже спокойнее и оптимистичнее. Если сама ситуация так и осталась источником беспокойства, то единственное, что изменилось, это ваше отношение к ней. Факторы, определяющие степень стресса, лежат как в пределах, так и за пределами нашего контроля. Как ведут себя невозмутимые люди Исследования клиники Мейо, посвященные стрессу, выявили, что жизнерадостные люди не теряют чувство юмора, учатся на прежнем опыте, сохраняют оптимистичный настрой и надежду, понимают и принимают перемены, ставят цели и работают над их достижением, занимаются самоанализом, обладают чувством собственного достоинства. Дейл Карнеги рекомендует не падать духом и заряжаться энергией для борьбы с усталостью и ее вечной спутницей тревожностью. Он советует отдыхать еще до того, как вы почувствовали, что утомлены, учиться расслабляться даже в процессе работы, относиться к своей профессиональной деятельности с энтузиазмом и не переживать по поводу бессонницы. От беспокойства и стресса вам помогут избавиться следующие привычки, связанные с работой. Держите на столе только бумаги, имеющие отношение к текущему проекту. Выполняйте задачи в порядке важности. Решайте проблемы по мере их возникновения, если для принятия решения у вас на руках имеются все нужные факты. Учитесь организовывать, передавать дела и руководить. Усталость делает из нас трусов. Винс Ломбарди. Поставьте стресс под вопрос. Давайте подойдем к стрессу трезво, попробовав определить, сколько стрессовых ситуаций в вашей жизни в настоящий момент не подвластны вашему контролю, и, следовательно, не стоит тревог и волнений. Неужели разумно нарушать собственное душевное спокойствие из-за гражданской войны в Азии, с которой не в состоянии справиться даже ООН, или в одиночку стараться сократить национальный долг? или, если уж на то пошло, пытаться изменить подростка с дьявольским упорством, устраивающего концерты. Зацикливание на вещах, которые мы не в состоянии контролировать, загоняет нас в тупик. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на ситуациях, на исход которых мы можем повлиять, по крайней мере, в какой-то степени. Если вам не удастся изменить поведение или характер кого-то из членов семьи, вы можете хотя бы изменить свое отношение к этому. Причины стресса на работе. Ежедневно на работе на нас обрушивается такой стресс, что большинству людей нелегко с ним совладать. Мы пытаемся справиться с нагрузкой, обязанностями и ожиданиями других людей, а помогают нам в этом организованность, дисциплина и гибкость. Мы стараемся придерживаться полезных привычек и качественно выполнять свою работу, несмотря на возникающие стрессовые ситуации, вызываемые Сроками, кризисами, требованиями семьи, детей, клиентов, продавцов или сотрудниками, реорганизацией, переездом, продвижением по службе, назначением на новую должность. Сперва мы создаем привычки, а потом привычки создают нас. Джон Драйден Ослабление стресса благодаря новым трудовым привычкам. Понятие «работа» включает не только профессиональную деятельность, Мы целыми днями трудимся по дому, в саду, в гараже, на кухне, занимаемся воспитанием детей. И во всех этих случаях зачастую мы задействуем устаревшие привычки. Мы можем их изменить и, как следствие, избавиться от стресса и увеличить шансы на полноценную, качественную жизнь. Скатиться к непроизводительным привычкам может каждый из нас. Мы привыкаем к неэффективной рутине, становимся неорганизованными, халатно относимся к работе. Нередко мы перенимаем непродуктивные привычки, связанные с работой, сами того не осознавая. Со временем мы свыкаемся с ними, и сломать привычную схему становится все труднее. Определив, в чем вы неэффективны, и начав культивировать новые привычки, связанные с работой, вы можете повысить производительность и ослабить стресс. Учитесь грамотно распоряжаться своим временем, организовывать работу и формировать правильное отношение и у вас будет больше поводов для гордости. Самооценка привычек, связанных с работой. Оцените себя по пятибальной шкале. Единица означает, что данное утверждение совсем к вам не относится. Пятерка, что оно очень точно вас описывает. Первое. Я умею распоряжаться временем. Второе. Мне свойственны систематичность и организованность в работе. Третье. Я всегда опережаю сроки и никогда не задерживаю работу. 4. Я предпочитаю и умею работать в команде. 5. Мое рабочее место аккуратное и хорошо организованное. Шестое. В работе я придерживаюсь ежедневного, еженедельного, ежемесячного плана. Седьмое. Я распределяю свою рабочую нагрузку среди других людей. Восьмое я тщательно веду учет проделанной работы 9 я легко могу найти нужные документы и рабочие материалы 10 я навожу порядок на рабочем столе и в документах прежде чем уйти с работы 11 я умею концентрироваться даже при наличии отвлекающих факторов 12 я методично подхожу к решению проблем 13. Время от времени я напоминаю себе о необходимости избавить обороты. 14. Я живу сегодняшним днем и не тревожусь о прошлом или будущем. 15. Я не расстраиваюсь из-за критики. Неэффективные трудовые привычки, усугубляющие стресс. Несмотря на то, что бороться с непрерывным стрессом и без того нелегко, зачастую мы сами ухудшаем ситуацию за счет неэффективных привычек, связанных с работой. Иногда мы формируем эти привычки неосознанно и даже не замечаем, как они влияют на наши отношения и производительность. Вот несколько дурных привычек, которые увеличивают стресс на работе. Неорганизованность. Систематические опоздания. Постоянное откладывание дел неумение доводить дела до конца, постоянная обида, нежелание меняться. В контексте изменения привычек, связанных с работой и снижения уровня стресса, мы можем двигаться в трех направлениях. Первое. Распределение времени. Второе. Умение организовать работу. Третье. Контроль своего отношения. Анализ существующих привычек в каждой сфере ляжет в основу усовершенствования умений и замены прежних привычек новыми, более продуктивными. Вторая половина жизни человека состоит из привычек, которые он приобрел в первой половине. Федор Достоевский. Грамотное распределение времени позволяет ослабить стресс. Одна из важнейших привычек, способствующая ослаблению стресса, предполагает продуктивное или непродуктивное использование времени. Отличаются ли следующие позитивные привычки от ваших собственных? Ранний приход на работу. У раннего прихода на работу нет минусов. Вы получаете дополнительное время для того, чтобы собраться с мыслями и настроиться на трудовой день, и как следствие производите более благоприятное впечатление в любой ситуации. С какой стороны не посмотри, эта привычка снимает стресс. Придерживайтесь ежедневного плана. Будь то специальная программа или обычная бумага, обязательно составляйте план на день, чтобы учесть все детали трудовых будней. Тщательное, каждодневное планирование сокращает сроки исполнения и является действенным средством снижения уровня стресса. Не выпадайте из настоящего момента. Как часто вам доводилось общаться с людьми и при этом витать мыслями где-то далеко, совершенно теряя нить разговора? Физически вы здесь, а мысленно где-то в другом месте. Хотите верьте, хотите нет, но такое выпадение из настоящего момента, витание в облаках, также усугубляет стресс. Избавьтесь от привычки откладывать дела в долгий ящик. У каждого из нас свои стимулы. Ищите то, что вдохновляет и заряжает вас энергией, чтобы успешно справиться с профессиональными задачами, а не откладывать их на потом. Придерживайтесь графика работы и плана по выработке. Расстановка приоритетов. Никому не нравится заканчивать рабочий день или рабочую неделю с осознанием того, что не сделано ничего существенного. Вы ослабите стресс, если будете расставлять приоритеты и придерживаться их, чтобы не увязнуть окончательно в просроченных задачах. Защита личного времени. Некоторые привычки, усиливающие напряжение, такие, например, как... Приносить работу домой или засиживаться в офисе допоздна выматывает гораздо больше, чем вам кажется. Порой избежать смешения работы и личной жизни не удается, но если это превращается в привычку, начинает казаться, что у вас нет иной жизни, кроме работы. Ослабление стресса посредством организации работы. Важное направление в плане снижения уровня стресса – умение организовать выполнение своих профессиональных обязанностей. Какие записанных ниже полезных правил вы применяете на практике? Упрощайте подход к работе. Многие люди чересчур усложняют свои обязанности, хотя более простые методы пошли бы им на пользу. Что вы можете начать делать, прекратить делать или делать иначе? Откажитесь от ненужных действий. Составьте список всех действий, которые вы совершаете в течение дня и недели, от поездки на работу до участия в совещаниях. Какие из них лишние? От каких можно безболезненно отказаться? Попробуйте исключить их из своего плана на неделю или месяц, а затем проанализируйте изменения производительности труда. Фиксируйте все в письменном виде. Есть ли у вас записная книжка или ежедневник, куда вы заносите возникающие идеи, взятые на себя обязательства и прочую важную информацию? Мы чувствуем себя спокойнее, если знаем, что записали необходимые данные, и можем обратиться к ним в нужный момент. Составляйте распорядок. Один из самых типичных факторов, способствующих нарушению порядка, это проведение встреч личных либо групповых. Составленные заранее планы собраний и совещаний делают их более продуктивными и организованными, а участникам этих мероприятий помогают почувствовать себя комфортнее и увереннее. Прежде чем приниматься за очередное задание, закончите предыдущее. Основной фактор дезорганизации – чрезмерное количество текущих дел. Если вы будете выполнять задания в порядке очередности, то потратите на все дела в целом намного меньше времени. Подробнее о многозадачности мы поговорим позже. Контролируйте отношения в целях ослабления стресса. Еще одно направление в плане культивирования новых привычек, ослабляющих стресс. Это контроль над своим отношением к заданиям, подлежащим выполнению. Производительность труда в этом случае неуклонно повышается. Какие из привычек, перечисленных ниже, свойственны вам? Налаживание контакта с другими людьми и использование их имен. На себе зациклиться настолько легко, что мы начинаем абстрагироваться от окружающих. В результате мы остаемся в изоляции, что, естественно, усиливает стресс. Во избежание таких ситуаций старайтесь первыми обращаться к людям, приветствуйте их, запоминайте их имена. Не исключено, что это поможет вам обзавестись новыми друзьями. Релаксация. Время от времени все мы так или иначе приходим к мысли, что совершенство во всем достичь не удается, поэтому стоит расслабиться. Когда вы сталкиваетесь с сильным стрессом, выкиньте из головы все проблемы и займитесь чем-нибудь приятным. Личный контроль. Мы чувствуем себя лучше, когда осознаем, что все под контролем и идет в соответствии с планом. Мы способны контролировать собственную рабочую нагрузку и отношения с коллегами. Если мы колеблемся или тянем с принятием на себя ответственности, то тратим много энергии и усиливаем стресс, которого можно было избежать. Сохраняйте спокойствие. Счет до 10. Глубокие вдохи и выдохи прогулка или короткая медитация. Вот способы, которые помогут вам предотвратить чрезмерную бурную реакцию на какие бы то ни было раздражители. Негативные сдвиги в эмоциональном состоянии только усиливают стресс. Признание уникальности личности другого человека. Если бы все люди походили друг на друга, жить было бы скучно. Различия в образовании, взглядах, стилях работы и общения – наполняют наше существование смыслом. Учитесь ценить уникальные качества окружающих.